Глава двадцать первая. Точка отсчета. Получается, что исчезновение папы стало точкой отсчета новой жизни нашей семьи, поделилась я с Марией. Сначала без него, а потом и без мамы. Да, так получается. Я тут подумала. Если твой отец жив и вынужден скрываться, задумчиво предположила она, то у Громова есть основания утаивать эту инфу. И прежде всего от себя. Почему? рассеянно спросила я, не уловив связи. Потому что это может быть для тебя небезопасно. Посуди сама, если твой отец жив и прячется, значит, на то есть причины. И причины должно быть весомые, терпеливо разъясняла она свою догадку, потому что такой серьёзный дяденька, как твой дед, не параноил бы без причины. В общем, вангую, что с отцом твоим все непросто, но где-то должны быть его следы. Они затерялись еще в августе 2010-го. Человек не может исчезнуть бесследно, Катя. Могила есть? Нет, он же без вести пропал. А если предположить, что сам Громов-старший помог ему пропасть без вести... В этом случае дед может быть напрямую заинтересован в том, чтобы следы твоего отца затерялись. М-м-м, безвозвратно. На что ты намекаешь? Я настолько рассердилась, что аж дыхание перехватило. Не закипай. Просто выдвигаю версию о том, что твой дед может прятать твоего отца. Заметь, при таком раскладе версию вполне себе очевидную. Мы же должны рассматривать все варианты. если не все, то хотя бы большая их часть. Дед решил спрятать отца, зачем ему это? Пока без понятия, нужно время, чтобы разобраться, но я обязательно докопаюсь до сути, Кать, слово Стоцкой. Я не ошиблась в своих выводах относительно подруги, она будет рыть на совесть, а это именно то, что мне было нужно. «Об отце дед говорит намного чаще, чем о маме», — помолчав, заметила я. «Вот как? Если обоих твоих родителей нет в живых, то для него логичнее было бы чаще вспоминать о дочери, не так ли? Замечу, о единственной дочери, ведь теток у тебя нет». Я кивнула, соглашаясь с ее мнением. «А то, что он чаще упоминает отца...» может косвенно свидетельствовать в пользу того, что тот жив. Продолжила моя мисс Марпл развивать логическую цепочку. Как вы узнали, что отец пропал без вести? На мой седьмой день рождения, вздохнув, поделился я. Давай, ты расскажешь всё, что помнишь о том дне, а потом мы решим, с чего начать раскопки. Согласна? «Да, помню свое не очень праздничное настроение в тот день, а беспокойное лицо мамы и ее слова. Только давай так, рассказываешь с выражением и во всех подробностях, как о маме своей рассказывала, с этим, как его там, погружением. Ну, ты поняла, о чем я, да?» «Поняла», — вздохнув, ответила я и встала с постели. «На всякий случай, чтобы иметь большую свободу действий. Она могла мне понадобиться, если совсем уж войду в астрал», — как говорит Алиса. «И чтоб не филонить мне», — смеясь, распорядился мой доморощенный режиссер, пригрозив на маникюренном пальчиком. «Поехали!» Я улыбнулась, прикрыла глаза и напрягла память. В нос хлынул запах роз из нашего сада. «Сегодня 1 августа 2010-го, день моего рождения. Мне исполняется семь лет. Я иду по коридору». Спешу к дедушке в кабинет. Знаю, что мама там. Хочу показать ей своё новое платье. Заглядываю в открытое окно и улыбаюсь. На улице солнечно и очень тепло. Знаю, что папа должен вернуться из командировки и надеюсь увидеть, как он идёт по тропинке через наш розовый сад. Этот сад особенная гордость мамы. Она разбила его на заднем дворе нашего дома. Там у нас большая такая лужайка. Интересную привычку твоего отца заметила Марья, видимо, стараясь направить мой рассказ в нужное ей русло. Похоже, про розы ей не очень интересно было слушать, а я могла бы рассказывать о нашем саде долго, потому что очень его любила. Теперь того сада больше нет, после того, как мама не стало, дедушка его убрал. Зачем? Это же память о его дочери. Не по логике же, не? Помню, после того, что случилось с мамой, бабуля в этом саду чуть ли не поселилась. Постоянно ходила там между клумбами или часами сидела на лавочке у самого любимого маминого куста роз, даже зимой. В общем, дед убрал. Правда, не сразу, в начале весны, когда бабуля в очередной раз в больницу попала, только уже не с гипертоническим кризом, а с пневмонией. Убрал раздражитель, значит. Ладно. — Давай про привычку отца ходить обходными тропами. — А папа любит делать сюрпризы, — объяснила я. — Один из них — входить в дом не через парадный вход, а с задней его части, и неожиданно появляться в гостиной. Он называет этот трюк «пробраться с галерки» по-партизански. — Понятно. Давай дальше вещай. — Да, хорошо, — соглашаюсь я. — Снова погружаюсь в тот день. И продолжаю лещать. Всё готово к празднику моего дня рождения. Бабушка уже и на стол накрыла, а папа всё нет. Перед тем как подняться к деду в кабинет, я ей заявляю, что не буду кушать без папы. Она отвечает, что он задерживается, но мы обязательно его дождёмся. И я жду. В общем, иду по коридору, останавливаясь у окна, И разочарованно наблюдаю, как в саду хозяничает дядя Коля один. Вижу, как бережно он поливает кусты роз. Сверху розарий выглядит разноцветной яркой мозаикой. Каждая ячейка это клумба с кустами определённого сорта, прямо по центру пурпурная, в виде сердца. Романтично, маминая идея. Думаю, да, но давай не томи. Я улыбаюсь подруге и выдёргиваю из памяти картинку. Чуть дальше клумба с белыми розами, крупными и очень красивыми. Рядом с ней розовые, ичей каких этих очень много, они тянутся до самого забора, высокого такого, настолько, что даже из окна второго этажа не видно, что находится за ним. Из чего забор? Сквозь пелену накрывших меня воспоминаний прорывается очередной вопрос моей неугомонной подруги. Из кирпича красного. Ясно, все скрыто от посторонних глаз. Что дальше? Я задумалась и снова перенеслась в тот день. Издали слышу обеспокоенный голос мамы и отвлекаюсь от сада. Хочу узнать, о чём она говорит. Тихонько пробираясь к полуоткрытой двери в кабинет и прислушиваясь. Я тоже люблю партизанить, как папа. Настоящая папина дочка. Слышу голос подруги и выплываю из воспоминаний. Мама тоже так говорила. Ладно, извини, что перебила. Рассказывай дальше. Вновь окунаюсь в воспоминание о том дне и продолжаю. Подхожу к входу в кабинет. прячусь за дверью. Мама стоит посреди кабинета, в полуоборота ко мне и медленно трёт ладошки друг о дружку. Она всегда так делает, когда волнуется. Поворачивается спиной ко мне, лицом к деду. Он что-то молча разглядывает за окном и совсем не смотрит на маму. Плохо слышу, что она ему говорит. Поэтому вхожу на цыпочках вовнутрь и прячусь в угол за чёрным сейфом. Он высокий и такой широкий, что я могу стоять в полный рост в нише сбоку от него и наблюдать. А у тебя аж шпионский замашки, смеясь, заявила Марья, выдернув меня из кабинета. Э, нет, я не шпион, я разведчик, тоже смеясь, ответила я и пояснила. Папа научил меня передвигаться бесшумно и собирать компромат, как настоящий разведчик. Главное громко не сопеть и не брать на дело Китти, мою любопытную кошечку, делюсь я с подругой. Закрываю глаза и снова погружаюсь в кабинет деда. Китти со мной в кабинете нет. Я оставила её на кухне с бабушкой. Мама с дедушкой меня не видят. чувствуя себя самым лучшим разведчиком на свете, очень надеюсь, что папа похвалит меня, когда я ему расскажу. Картинка перед глазами вдруг начала расплываться, будто кто-то бросил в воду камень, и тот стал выдавать на ней круговые помехи. Сейчас дай мне минуту. Обратилась я к подруге и постаралась сильнее сконцентрироваться на том дне, чтобы как можно точнее вспомнить разговор мамы с дедушкой. «У меня получается. Снова ярко ощущаю аромат роз. Вижу их огромный букет в вазе на рабочем столе. Их принесла мама. Она всегда так делает. В ушах раздается ее звонкий, обеспокоенный голос, и я передаю Маше ее слова». Не игнорируй мои вопросы, папа. Я имею право знать, требует она. Её голос звенит, нервно вибрирует. Я не вижу её лица, но кажется, она плачет. Возьми себя в руки, дочь, не пугай меня ребёнка, едва слышно отвечает дедушка. Её здесь нет. Я не позволю тебе отойти от темы, отец. Ты что-то знаешь. Я слышал, как ты говорил по телефону. Рано делать выводы. Информация проверяется. Он всегда находит способ связаться со мной, папа, при любых обстоятельствах. Почему молчит теперь? Значит, случилось что-то страшное, непоправимое. Не истерия. Тихо требует дедушка. Он все так же смотрит в окно. Мне становится так жалко маму. Хочу выбежать из укрытия и обнять ее, но почему-то продолжаю стоять и... И слушать, делать выводы работа профессионалов. Оставь это им, Ольга. Займись ребёнком. У неё сегодня день рождения. Да, ты прав, конечно, тихо всхлипывает мама. Не могу больше видеть её такой расстроенной. Выбегаю из своего укрытия, подбегаю к ней и крепко обнимаю за талию. Мои синие глаза, ангел. Слышу сверху и чувствую, как она целует меня в макушку. Поднимаю голову, смотрю в её заплаканное лицо и успокаиваю: "Не плачь, мамочка. Вот увидишь, папа приедет. Бабуля сказала, что мы его подождём". А сама почему-то всхлипываю. Дедушка наконец отходит от окна, подходит к нам, приседает рядом со мной на корточки и смотрит мне прямо в глаза. Взгляд у него такой Усталый, грустный, он тихо просит меня на ушко: "Покажи маме бабушкин подарок". Я киваю ему, улыбаюсь и снова смотрю на маму снизу вверх: "Мамочка, смотри, какое платье мне бабуля подарила, правда, красивое". Отбегая чуть в сторону, я начинаю кружиться. Платье расклешённое. Кружусь и вижу, как подол порхает вместе со мной, да так, что ног не видно. Бабуля сказала, что я настоящая принцесса. Хвастаюсь я. Это правда, девочка моя, тебе очень идёт это платье, заверяет меня мама, улыбаясь. Улыбку у неё такая грустная, даже измученная, но я рада, что она больше не плачет. Папа приедет, увидит меня и скажет, что я его самая лучшая на свете принцесса. Он же приедет, дедушка, он обещал. обращаясь к дедушке. Давай-ка, мама сделает тебе красивую причёску, предлагает он вместо ответа. А то без причёски принцесса будет не настоящей. Сделай мне причёску, как у настоящей принцессы, мам, прошу я. Конечно, милая, отвечает она, берёт меня за руку и выводит из кабинета. Мы идём в мою комнату. Всё. И отец тогда так и не приехал. Нет. Какое-то время Мария молчала, видимо, обдумывала то, что услышала. Мне нужно время на более полный анализ, сообщила она спустя несколько минут. Да, конечно, вздохнув, ответила я. Я обратила внимание на два нюансы. Каких? с любопытством встрепенулась я. В рассказе о твоей маме странным показался старик. К нему много вопросов. Прежде всего, кто он и появился ли он в тот день на вашем пути случайно? Я никогда больше его не видела. Это и понятно. Скорее всего, старик был ряженым. Не исключено, что вы с ним позже встречались. Просто ты его без маскарадного костюма не узнала. Думаешь? Уверена, процентов на 60-70. И второе, Подозреваю, что Громов старший в курсе того, что случилось с твоим отцом. Возможно, даже замешан в этом. Замешан? Нет, возмутилась я. С отцом у него отношения, возможно, и были непростыми, но мама любила папу, а дед никогда не причинил бы вреда собственной дочери. Он её обожал и очень сдал после её гибели. Так что интриг против отца дедушка плести не мог. Почему ты назвала их не простыми? Потому что помню, как они однажды ссорились. Хотя, скорее, напряжённо о чём-то спорили. А о чём они спорили, не припомнишь? Я услышала только конец их разговора. Отец потребовал от него не встревать. Куда? Понятия не имею, честно призналась я. Я тебя услышала, с улыбкой заверила меня подруга и бойко подвела итог нашей беседы. Итак, подведём итог. Хоть отец твой и пропал раньше, считаю, что расследование следует начать с анализа документов по взрыву машины твоей мамы. Согласна. Воспользуемся рычагами, имеющимися в нашем распоряжении. Нажмём на Сашу. Это я беру на себя. Договорились. На сегодня всё. Сеанс окончен. Предлагаю прогуляться. До обеда ещё целый час, сообщила Над, взглянув на дисплей сотового. Пошли? обрадовалась я, выглянув в окно.